Глава восьмая. Австралопитек со смартфоном. Тиара вернулась, когда на улице уже порядком стемнело. «Прости, Макс, я задержалась. Тут же начала извиняться она. Сейчас приготовлю еду». Парень почувствовал себя неловко от того, что прошедший несколько часов просто лежал и смотрел в потолок, размышляя о жизни и строя планы, вместо того, чтобы что-то сделать. Впрочем, рыться в чужом доме даже с самыми благими намерениями не показалось ему хорошей идеей. Отдыхай. Он встал с кровати и потянулся. Я сам сделаю нам ужин. Только скажи, где лежат продукты и что надо готовить. Тиара удивленно уставилась на него. Взгляд ее белесах пустых глаз был жутковатым, но выражение лица стало растерянно удивленным. Отдыхать? Ты приготовишь? Изумилась она. Правда? Ты умеешь? охрените она меня за безруково держит», — мысленно поразился Макс. «Да, умею», — проворчал он. «Хорошо», — обрадовалась Тиара. «Я буду тебе очень благодарна. Овощи и масло лежат вон там, в тумбочке, а сковорода и остальные приборы в шкафу на средней полке». Быстро достав продукты, оказавшиеся кучкой пожухлой моркови и свеклы или чего-то очень похожего на них. Макс почистил их и, поставив сковороду на импровизированную плитку посреди хижины, развел огонь, благо спички в кармане остались. «Как ты так быстро развел огонь?» – удивилась сидевшая на кровати Тиара. «Я не слышала щелчка зажигалки». «У меня с собой спички, они позволяют разжигать огонь без дополнительной мороки», – пояснил Макс. «Здорово. В твоей земле живут сообразительные человеки». «Да, есть такое», – усмехнулся Макс. «А что за зажигалка?» «Да там рядом со сковородой лежит», — махнула рукой девушка. Макс достал и повертел в руках странный черный прямоугольник. В нем было чуть заметное углубление. Нажал, и голубоватый огонек вырвался с переднего торца устройства. «Газовая зажигалка?» — подумал Макс. «Нет, она бы не проработала столько лет. Черт его знает, на каком принципе работает эта штука, но она, похоже, вечная». Он налил на сковороду масло и начал резать овощи. «Тиара, вот вы говорили про чудищ. Твоя бабушка, когда приходила познакомиться со мной, говорила про сумими, которые для вас наследие предков. А можешь рассказать больше о вас? Ну, в смысле о деревне, о ваших предках, как вы тут вообще живете?» Девушка на мгновение задумалась, а у Макса вновь возникло странное чувство нереальности происходящего. Откуда здесь, за стеной отторжения, вообще взялось это поселение диких кроликов? В месте, где поблизости висит станция пришельцев, захвативших, кажется, остальную планету прямо у них под носом. «Наши предки, те, кто основали деревню», — начала Тиара, — «они обладали знаниями, но мы, потомки, не смогли сохранить их. Почти все, что ты видишь здесь, создано ими». Они определили все законы нашей жизни. Это они постановили, что приближаться к горам нельзя, что стальное солнце опасно. Они засели наши поля и построили наши дома. Мы лишь пользуемся их наследием. Понятнее, после ее слов для Макса ничего не стало. Но созданное ими не вечно. Поля дают все меньше урожая, жилища нуждаются в ремонте. А многое из того, что они использовали, мы и вовсе не можем восстановить. Она махнула рукой в сторону и Макс заметил криво висящую дощечку на одной из тумбочек. Судя по всему, чтобы вернуть ее на место, хватило бы одного гвоздя, но, похоже, до этой технологии кролики еще не дошли. Наша деревня в упадке, Макс. Может быть, ты заметил, что у нас мало молодежи, а малышей и того меньше. С каждым годом нехватка еды ощущается все сильнее, и мы не знаем, что нам делать. Если мой папа с его спутниками не вернутся, нас ждет совсем безрадостное будущее. Но я уверена, что они скоро придут. Они должны прийти. Она попыталась улыбнуться. Это ее блаженное состояние чем-то напомнило Максу веру Лики в могущество Салангана и в то, что он явит свою мощь и принесет счастье всем у Мари. Правда, в ее случае примерно так и произошло. Здесь же, если верить словам Тиары, шансов, что экспедиция еще цела, практически нет. «А что случилось с вашими предками?» — спросил Макс. «Они умерли от старости, это было давно. Даже бабушка ганабира старейшая жительница деревни, не помнит никого из них. Но мы сохранили их заветы». «Но они разве не оставили вам своих знаний?» Вопрос, кажется, поставил девушку в тупик. Она молчала почти минуту. «Не знаю. Мы сохранили их заветы, но я не помню, чтобы там были какие-то наставления или знания, касающиеся нашего быта» ее рассказ выглядел очень странно судя по всему обстановка в комнате сохранилась еще от предков шкаф кажется был готов вот-вот развалиться от времени постельное белье выглядело затертым да и платье тиары какая одежда других деревенских выглядело сильно поношенным Макс протянул руку и потрогал шкаф лакированная поверхность на сколе видна структура нечто очень похожее на обычную древесную плиту. Точнее, было бы похожим, если бы не выглядело так, словно скол изначально был гораздо больше, но шкаф частично зарос. Кто бы ни сделал это чудо столярного ремесла, он имел в своем распоряжении оборудование и материалы, о которых кролики, похоже, не имеют представления. «Да что там кролики? Подобных технологий нет и на Земле». К этому моменту овощи уже поджарились, Тиара достала три тарелки и разделила овощи на порции. Две больших и одну маленькую. Ну, конечно, себя не обделишь, день прожит зря. «Можешь есть, Макс, я отнесу еду, свону и приду. Я подожду тебя. А бабуль он накормит?» «Что ты?» — рассмеялась Тиара. «Свон никого не может накормить. Нет, у бабушки своя еда, она сама готовит». Она взяла одну из больших порций и вышла из хижины. Хоть и слепая тиара прекрасно ориентировалась здесь. Ее уши постоянно дергались туда-сюда, кончик носа непрерывно шевелился, в остальном движения ничем не выдавали ее слепоту. Она не спотыкалась, не обшаривала руками поверхности. Даже накладывая еду, она отмерила Максу и Свону две совершенно одинаковые порции овощей. Приятного аппетита! Вернувшись, Тиара села на свою кровать и, взяв тарелку с ложкой, принялась за ужин. Спасибо и тебе! На вкус блюдо оказалось настолько отвратительным, что если бы зелерийский повар подал такое к столу, то даже добрая и благородная Вельга приказала бы его казнить. С особой жестокостью. Тиара же уплетала овощи, сияя от удовольствия. «У тебя отлично получилось, Макс», — похвалила она. «Спасибо за вкусный ужин». «Пожалуйста», — проворчал он. Кое-как доживав овощи, он вытянулся на лежанки. Тиара тем временем достал из шкафа две глубоких мисочки и нечто похожее на кожаный мешок. Оказалось... Это была всего-навсего вода. Причем, когда Макс поднес плошку с жидкостью к губам, с удивлением обнаружил, что она была прохладной и на удивление свежей. Он потрогал бурдюк. Тот был вполне теплым на ощупь. И лежал просто в шкафу. «Как такое вообще возможно?» «Сегодня был такой сумасшедший день», — вздохнула Тиара залпом, осушая свою пиалку. «Нужно выспаться. Сегодня я не работала в полях. Завтра буду наверстывать». «Я тебе помогу, не переживай», — успокоил ее Макс. «Только скажи, чем заняться». Вопросами мобильного холодильника он решил озаботиться позже. «Обязательно. Спасибо тебе огромное, Макс. Твоя помощь очень пригодится». «Угу. Спокойной ночи». Тиара ловко вынула из-под своей кровати металлический лист и накрыла им огонь. Комната погрузилась в полумрак, освещаемая лишь слабым свечением разноцветных грибов, росших в ящике под потолком. Интересная лампочка, ничего не скажешь. Спокойной ночи.